Часть вторая. Стать быстрее. Глава шестая. Секс – один из путей в измененное состояние сознания. Эту часть книги я начну с довольно горячей темы. Надо сказать, секс не вошел в число тех вопросов, которые, по мнению успешных новаторов, общавшихся со мной на Bulletproof Radio, играют самую важную роль в саморазвитии. Во время интервью тему интимной стороны жизни затрагивали многие из моих собеседников. Однако мало кто честно рассказал о том, насколько значимое влияние оказывает секс на состояние разума, духа и тела. Наверное, большинство гостей моего подкаста опасались, что если они начнут много говорить о важности секса, то слушатели сочтут их гедонистами или просто примитивно мыслящими людьми. Вне всяких сомнений, эта тема часто вызывает смущение и растерянность. Некоторых из нас с детства приучают думать, что половое влечение и все, что к нему – непосредственно относится. это нечто неизменное, грязное, и об этом точно не нужно говорить открыто. Словом, в списке решающих факторов успешности, составленном на основе идей и советов моих интервьюируемых, секс не значится. И все же в наших беседах, а их, напомню, было несколько сотен, мысли о значимости секса звучали не настолько редко, чтобы я мог позволить себе не обратить ваше внимание на эту тему. Вряд ли можно спорить с тем, что интимная область жизни Одно из важнейших слагаемых, которым следует посвящать достаточно времени любому из нас, вне зависимости от пола. Также стоит отметить, что секс очень сильно влияет на способность и мужчины, и женщины добиваться высоких результатов в работе и самосовершенствовании. Причем влияние это подчас проявляется незаметно. Энергия полового увлечения воздействует на уровни гормонов, функции нейротрансмиттеров, электромагнитные колебания головного мозга и на то, насколько удовлетворенным и счастливым вы себя чувствуете в целом. А от перечисленных аспектов непосредственно зависят ваши способности проявлять терпение и мудрость в общении со своими детьми, поддерживать взаимовыгодные отношения с деловыми партнерами, уделять должное внимание друзьям, эффективно выполнять задания начальства и быть успешным в любых других областях жизни, которые вам интересны и важны. В одной из предыдущих глав мы с вами уже говорили о том, что наше тело, Изначально настроена природой на крайне сильную тягу к трем состояниям, которые в порядке убывания значимости, запрограммированной в самых важных системах нашего организма, располагаются так. Во-первых, тело все время старается почувствовать, от чего может исходить угроза, и часто переходит в состояние «бей или беги». Во-вторых, мы все время и порой неосознанно стремимся обеспечить себя очень большим количеством пищи. В-третьих, Организм регулярно испытывает половое влечение. Тело тратит на эти состояния львиную долю своей энергии, потому что именно они позволяют нам оставаться живыми и продолжать свой род. Это такие мотивы, которые в списке приоритетов нашего организма занимают самые верхние строки. И эти мотивы нужно уметь контролировать, чтобы возникающие порывы и желания можно было использовать для выполнения как можно более разумных действий. В этом-то и заключается главная ценность того состояния, которое я называю пуленепробиваемость. Секс – одно из трех слагаемых, с помощью которых поддерживаются жизнь и работоспособность нашего тела. А это значит, что интимную сторону жизни можно считать движущей силой, которая либо будет впустую расходовать большие объемы вашей энергии, либо, если вы последуете советам из этой главы, наделит вас способностью быстро и легко продвигаться к самым разным целям. Правило 15. Перестаньте думать тем, что у вас между ног. Мужчине важно учиться преобразовывать энергию полового влечения, чтобы затем использовать ее для саморазвития. Тело расходует изрядное количество сил на то, чтобы поддерживать себя в состоянии, максимально подходящем для продолжения рода. Мысли и порывы, основанные на желании заниматься сексом, следует направлять в наиболее разумное русло. Такой подход помогает стать счастливее, энергичнее, замедлить старение и настойчиво добиваться все более и более впечатляющих целей. Ваше тело должно понять, нет ничего страшного в том, чтобы некоторое время не стремиться получить оргазм. Это столь же безопасно, как периодически пропускать один из приемов пищи. Приняв эту простую истину и дополнив ею работу главных систем, ваш организм научится справляться со стрессом, а вы станете бодрым и собранным. Превратиться в нерушимую стену на пути к цели способно любое сильное влечение, поэтому каждым из них нужно уметь управлять. В 2011 году исследователи из Нью-Йоркского университета пришли к очень любопытному выводу, касающемуся связи между сексом и насилием. В ходе экспериментов над мышами самцам в мозг делали инъекции фоточувствительных белков и затем воздействовали на эти вещества, применяя оптоволоконную технологию. В частности, белки вводились в гипоталамус – область мозга, которая отвечает за определенные аспекты обмена веществ. Такие, как, например, возникновение позыва к употреблению пищи, изменение температуры тела, падение или повышение уровня гормонов. Когда самцов поместили в клетку и с помощью вспышки света простимулировали участок гипоталамуса, регулирующий описанные выше процессы, грызуны внезапно стали вести себя агрессивно. Удивительно, но мыши, совсем недавно еще очень смирные, неожиданно начали нападать друг на друга и пытались разрушить все объекты, до которых только могли добраться. Предотвратить проявление агрессии удалось лишь тогда, когда животные совокуплялись. Ученые вновь использовали свет и раздражали гипоталамус, пока грызуны занимались продолжением рода, но никто из зверьков не начал нападать на сородичей. Тем не менее, после того, как у самцов случалось семиизвержение, они опять становились нервными и их можно было легко разозлить. Изучив функционирование нейронов подопытных животных, исследователи выяснили, что в обоих случаях, и когда грызуны конфликтовали, и когда занимались спариванием, активность проявляли одни и те же нейроны. Вероятно, это было первое исследование, в ходе которого, пристально наблюдая за работой нейронов, ученые сумели понять, что за половое влечение и проявление насилия отвечает одна и та же часть мозга. Если задуматься, то в этом есть своя мудрость и польза. Одна и та же область мозга регулирует два типа поведения, которые помогают организму обеспечить условия для появления потомства. Готовность сражаться с хищниками, вне всяких сомнений, помогает выживать. А спаривание – гарантия того, что род будет продолжен. Но этим не стоит оправдывать неразумные поступки, которые совершает человек, не умеющий правильно распределять энергию между проявлениями агрессии и половым влечением. Если научиться контролировать внутренние силы, пробуждаемые тягой к сексу, и применять их для выполнения конструктивных действий, жизнь может измениться коренным образом. Психологи и знатоки духовных практик называют это действие словом сублимировать, сознательно преобразовывать порывы, вызванные половым или любым другим влечением, и использовать их как толчок для улучшения творческого мышления либо совершать какое-то чисто физическое действие, чтобы организм сбросил напряжение, накапливающееся под влиянием того или иного порыва. Давно известно, что боксеры и другие профессиональные спортсмены воздерживаются от секса, если им предстоят соревнования. Говорят, когда до очередного матча оставалось 6 недель, Мухаммед Али полностью забывал об интимной сфере жизни, а руководство некоторых команд, участвующих в Чемпионате мира по футболу, не просто рекомендует, а предписывает своим спортсменам отказываться от секса непосредственно перед началом соревнований. О теории, согласно которой можно преобразовывать половое влечение и использовать его для достижения целей в разных областях жизни, я впервые узнал из легендарного труда «Думы и богатей», написанного Наполеоном Хиллом и опубликованного в 1983 году. Это классический образец литературы по предпринимательству и личностному росту, ставший, пожалуй, самым уникальным, в своем жанре, если учесть огромное количество проданных экземпляров и массу хвалебных отзывов, которая получила и продолжает получать эта книга. В «Думы и богатей» целая глава посвящена тому, как мужчины могут контролировать свою сексуальную энергию и за счет этого достигать все лучших и лучших результатов. У Наполеона Хилла не было возможности ознакомиться с важными научными фактами о работе мозга, известными современным ученым, И поэтому он писал свою знаменитую книгу, опираясь на собственные наблюдения. Тем не менее, идеи и разработанные им техники мне очень помогли. Наполеон Хилл утверждал, что в жизни мужчин половое влечение – это их главная движущая сила в любых делах и проектах. Некоторые из выдающихся специалистов, у которых я брал интервью, согласны с этой мыслью. В их числе, например, Джон Грей. Это автор, пожалуй, самой известной в мире книги о любви, взаимопонимании и интимной сфере жизни. «Мужчины с Марса, женщины с Венеры». Уже несколько десятков лет Грей изучает, как гормоны влияют на влечение и общение между представителями сильного и прекрасного полов. Кстати, когда я познакомился с Джоном, меня восхитило, что он не только хорошо разбирается в способах и техниках, по сути, схожих с принципами биохакинга, но и применяет их для того, чтобы виртуозно взламывать многие трудности во взаимоотношениях мужчин и женщин. По мнению Джона, общение между представителями разных полов можно представить в виде системы, в развитии которой участвуют двое, а первопричина многих препятствий, ее разрушающих, кроется в гормональных сбоях в организме мужчины или женщины. Грей утверждает, если представители обоих полов как можно чаще будут принимать во внимание, что эндокринная система у них работает по-разному, то им удастся достичь радикальных перемен в интимных отношениях и научиться в полной мере уважать и понимать друг друга. У женщин в течение месяца уровень половых гормонов обычно повышается и падает чаще, чем у мужчин. В период пременопаузы у большинства представительниц прекрасного пола овуляция происходит примерно на 12-е сутки менструального цикла. В этот день в соответствии с принципами, сложившимися в ходе эволюции, в организме женщины резко повышается уровень эстрогена. Изменения гормонального фона, происходящие в период приблизительно с 6 по 12 день менструального цикла, приводят к тому, что у женщины в эти дни усиливается сексуальное желание. Джон Грей называет этот промежуток времени «окном любви». Очевидно, наилучший путь положительно повлиять на выработку эстрогенов заключается в том, чтобы уделять особое внимание причинам и факторам, Из-за которых уровень женских половых гормонов повышается и понижается. Один из весьма эффективных способов укреплять психологическую связь, существующую в паре, то есть улучшать взаимопонимание. Когда женщина чувствует, что мужчина проявляет уважение к ее нуждам и желаниям, не относящимся к сексу, в ее организме начинает выделяться больше эстрогенов, чем обычно. Я говорю не о том, что без сильного пола женщина всегда беспомощна и неполноценна, а о том, что продолжая достигать целей и развиваться, она может дополнить свое самосовершенствование благотворной энергией, получаемой от чуткого, внимательного мужчины, и таким образом смягчить неприятный эффект от изменений, происходящих в период гормональных сбоев. По убеждению Джона Грея, эволюция сделала биологическую сторону работы женского организма такой, что полноценно проявлять половое влечение, удовлетворять его и производить потомство – Женщина может лишь, если ощущает наличие довольно тесной эмоциональной связи с мужчиной. То же самое можно наблюдать в жизни всех млекопитающих. Они не размножаются до тех пор, пока обстановка не станет комфортной и безопасной. Джон считает, что когда окно любви только-только открывается, у женщины нередко складывается впечатление, будто она мужу больше не интересна. Иногда это объясняется тем, что ее супруг попросту черствый человек, а в некоторых случаях дело лишь в неправильном восприятии в силу изменений в гормональном фоне. Хотя бывает и так, что мужу вовсе наплевать на желания и нужды супруги. По словам Джона, когда резко повышается уровень эстрогена и выделяется яйцеклетка, готовая к оплодотворению, у женщины возникает сильное желание ощутить эмоциональную связь с избранником и его поддержку. Грей считает, что в самые первые дни «Окна любви» мужчине стоило бы устраивать особое свидание. Нужно понимать, когда представительница прекрасного пола чувствует, что о ней заботятся, уровень эстрогена в ее организме повышается. А сильный пол, если появляется ощущение удовлетворения от того, что удалось проявить чуткость и дать женщине все, в чем она нуждалась, тоже получает пользу в виде повышенной выработки тестостерона. Обсуждая эту тему, следует учитывать не только эндокринную систему, но и возраст. У женщин в период пременопаузы и у мужчин с низким уровнем тестостерона как было у меня на третьем десятке. Гормональные сдвиги происходят по-разному. Если в период «Окна любви» все идет хорошо, то, скорее всего, пара захочет заняться сексом. В эти дни биологическая сторона женского организма определяет максимально сильное влечение к мужчине и способность испытать предельно яркий оргазм. Когда во время секса женщина испытывает столь умопомрачительное ощущение, Мужчина чувствует себя настоящим победителем, и количество вырабатываемого тестостерона у него может вырасти в два раза. Да, мы, мужчины, существа довольно предсказуемые. Сразу после эякуляции уровень тестостерона снижается, а затем в течение недели постепенно поднимается вновь до максимально высоких показателей. Джон советует заниматься сексом раз в неделю, чтобы выработка половых гормонов и у мужчины, и у женщины стала оптимальной. То есть на протяжении недели не мастурбировать, не смотреть порнофильмы или прочую клубничку. Это особенно полезно для мужчин, у которых низкий уровень тестостерона. А таковых, к сожалению, становится все больше. Судя по данным из надежных источников, пониженная выработка тестостерона – проблема примерно четверти всех мужчин старше 30 лет. По словам Джона Грея, у многих пар трудности в отношениях начинаются вскоре после того, как партнерам удавалось поддерживать очень тесную эмоциональную связь. Они прекрасно провели время вдвоем, чувствовали, что между ними есть нечто очень важное, нерушимое. Однако эта особая близость привела к тому, что у мужчины уровень эстрогена взлетел до небес, а количество вырабатываемого тестостерона, напротив, значительно снизилось. Следует помнить, что у мужчин выработку главного полового гормона стимулирует чувство независимости. Стало быть, мужчинам, чтобы повысить уровень тестостерона, необходимо на какое-то время отказаться от близкого общения с женщинами. Именно это и происходит во взаимоотношениях многих пар. Мужчина вдруг обособляется, с головой уходя в дела, которые никак не связаны с его избранницей. Подобное поведение, по мнению Джона, вполне предсказуемо, если не забывать о важных фактах из биологии. Но следует учитывать, что некоторые мужчины ведут себя так лишь из безразличия к своим спутницам. Даже если вы не собираетесь следовать советам, о которых я говорю в этой главе, вам все равно пригодятся знания о том, как половые гормоны влияют на биологическую сторону вашей жизни. Эти вещества – главный источник энергии, определяющий наши порывы, желания и влечения, которые вы испытываете в течение дня. Благодаря Кристоферу Райану, одному из авторов бестселлера «Секс на заре цивилизации. Эволюция человеческой сексуальности с доисторических времен до наших дней», Тысячи людей пересмотрели свои убеждения в части общения, любви и полового влечения. По мнению Кристофера, общество стало считать моногамию необходимой и правильной в основном потому, что сформировавшиеся культурные нормы не оставляли другого выбора, несмотря на то, что в наших генах заложено совсем иное восприятие интимной близости и совместной жизни мужчин и женщин. Райан утверждает, что сексуальность человека и все, что с ней непосредственно связано, имеет сходство с проявлением и удовлетворением полового влечения у шимпанзе, наших самых близких родственников из отряда приматов. Причем в сфере взаимоотношений между полами мы уподобляемся шимпанзе настолько явно, что даже неловко это признавать. Крис, однако, не считает, что нам необходимо отказаться от моногамии. По его мнению, готовность создавать очень близкие и интимные отношения не с несколькими людьми, а лишь с одним, наиболее подходящим человеком, Это не врожденная потребность, а сознательное решение. Райан сравнивает нужды и желания, лежащие в основе секса и заключения брачного союза, с еще одной очень сильной тягой, заложенной в нас природой, стремлением употреблять пищу. Как известно, многие становятся вегетарианцами, однако поступают они так не потому, что их подтолкнул какой-то из инстинктов, а по собственной воле. Большинство людей решают перейти на вегетарианское меню, понимая и ощущая, что для них это весьма непривычно. Разумеется, уверяет Райан, если отказываешься от мяса, это не значит, что отныне, каждый раз при виде аппетитного бекона, твой организм станет демонстрировать невиданную стойкость и ни на секунду не ощутит изрядную тягу к этой пище. Крис прав. Говорю это как бывший веган-сыроед. Если вы чтите принцип моногамии, запомните, как бы вы ни любили и уважали своего избранника или избранницу, вам все равно время от времени будут казаться привлекательными другие люди. Такова человеческая натура. Если чувствуете симпатию и тягу к кому-нибудь, кроме своего партнера или партнерши, либо начинаете представлять себе, как у вас с кем-то другим могли бы сложиться очень близкие отношения, это не значит, что в вашей паре возникли трудности и, что надо, в чем-то себя винить. Это лишь означает, что вы homo sapiens, испытывающий неизбежное влияние собственных половых гормонов. Вероятно, вы удивитесь, но мировоззрение Криса во многом сходится со взглядами Джона Грея. Крис утверждает, что когда мужчины, придерживающиеся моногамии, все-таки поддаются новому влечению и изменяют своим вторым половинам, то уровень тестостерона у таких неверных возрастает. Выходит, если представитель сильного пола позволяет себе измены, это положительно влияет на его гормональный фон и самочувствие. Если вы решили, что вам подходит исключительно моногамия, то советую применять техники, разработанные Джоном. Они помогут сознательно поддерживать высокий уровень тестостерона и таким образом избежать соблазна завести роман на стороне. А это как раз то, благодаря чему можно сохранить доверие в паре. Трудности в отношениях с любимым человеком и неумение совершенствовать собственное поведение – это препятствия, с которыми нередко сталкиваются многие руководители высшего звена. И это влияет на их успешность самым неблагоприятным образом. им трудно продвигаться к поставленным целям и добиваться впечатляющих перемен. Как мыслитель и практик, стремившийся взломать первопричины, по которым в жизни людей возникает множество неприятных хлопот и барьеров, я стремился опробовать некоторые из упомянутых выше теорий и идей на себе. Моя замечательная супруга, доктор Лана, конечно, не горела желанием проверять, насколько обоснованы и полезны убеждения Криса, но кое в чем мы с ней все-таки поэкспериментировали. добавили в наши интимные отношения определенные даосские практики. Исследования в биохакинге когда-то привели меня к восточным учениям, и оказалось, что древние приверженцы даосизма, а именно они, на мой взгляд, первыми в истории взломали многие секреты человеческой натуры, верили, что можно преобразовывать силу полового влечения в энергию бессмертия. Даосизм – одно из основных религиозно-философских направлений в Китае. Для этого даосы даже разработали формулу, по которой любой мужчина мог определить, как часто ему нужно экулировать, чтобы организм как можно дольше ощущал себя молодым и здоровым. Ваш возраст минус семь разделить на 4. Результат этого расчета – дни, составляющие интервал между семи извержениями, которые, по убеждению древних даосов, лучше всего подходят для вашего организма. Вот ведь, оказывается, математика может пригодиться в постели. Адепты даосизма верили, что если хочешь жить вечно, то нужно допускать семиизвержения лишь раз в 30 дней. При этом каждый оргазм не должен длиться дольше часа. Правда, хотелось бы отметить, что ни об одном бессмертном даосе я пока еще не слышал. Эту методику я применил на практике некоторое время назад, когда мне было 39 лет. Согласно даосской формуле, наилучший для меня период между эокуляциями составлял 8 дней – что, кстати, почти полностью совпадало с рекомендациями Джона Грея. «Я подкорректировал интимную сторону своей жизни, опираясь на результат расчетов, и на протяжении года записывал, как часто занимался сексом или мастурбировал, сколько раз у меня было семи извержений и как менялась степень удовлетворенности всем, что происходило в разных сферах моей жизни. Причем для последнего аспекта я использовал шкалу от 1 до 10 баллов. Один все плохо, 5 все нормально, 10 лучше некуда». Чтобы поставить определенный балл, я, стремясь получить наиболее полное представление о возникающих переменах, каждый раз анализировал все, что только можно. Регулярно пытался понять, чего мне удается достичь на работе, достаточно ли я энергичен и целеустремлен, все ли у меня хорошо во взаимоотношениях с окружающими и не ухудшается ли здоровье. Сейчас меня все это немного смущает, но все же я иду во банк и готов в деталях рассказать вам об итогах моего необычного исследования. Я хочу показать, как важно уметь управлять собственными страстями, если стремишься стать сообразительным, энергичным и настойчивым во всех областях жизни. Если вы уверены, что вам будет неловко слушать о проявлениях моего полового влечения, никаких неприличных подробностей, касающихся физиологии, конечно, не будет, то просто сразу переходите к следующему разделу этой главы. Однако замечу, что в ближайших абзацах будут описаны интересные и порой весьма неожиданные результаты моего эксперимента, которые, возможно, помогли бы вам понять нечто очень важное о собственном организме. Суть в том, что наше тело тратит на секс огромное количество сил, часть которых неплохо было бы применять для полноценного саморазвития. Итак, на первом этапе исследования я, руководствуясь Даосской формулой, соблюдал восьмидневный интервал между эякуляциями, То есть жил почти как приверженец метода «каждый седьмой день», придуманного Джоном Грэем. Это, безусловно, не означает, что я пытался изображать из себя монаха. Интимная близость у меня была довольно часто, просто семиизвержение я допускал лишь раз в восемь дней. Первое время я замечал, что в течение пары-тройки дней возникали подавленность и недовольство, так как энергия полового влечения накапливалась и требовала выхода. Однако вскоре... Она как будто изменила направление, став постепенно и довольно необычным образом влиять на разные сферы моей жизни, причем ярко выраженных неприятных изменений в теле не ощущалось. Ежедневно оценивая степень удовлетворенности жизнью, я по прошествии определенного времени обнаружил, что баллы становятся все выше и выше. Кроме того, сексом я теперь занимался чаще, а семизвержения случалось реже, и интимной близости хотелось тем сильнее, чем меньше было эокуляций. Это, конечно, нельзя назвать неожиданным эффектом. А еще меня очень радовало то, как мне удавалось справляться с делами на работе, как развивались взаимоотношения с людьми и каким было состояние здоровья, при этом помех и затруднений во всех перечисленных направлениях в целом стало значительно меньше, чем когда я занимался сексом реже. В общем, древние даосы явно знали толк в самосовершенствовании. На следующем этапе моего эксперимента я решился встать на путь к бессмертию, Допускал семи извержения всего один раз в 30 дней. Было нелегко. После нескольких, скажем так, происшествий, я же не робот, в конце концов, приходилось начинать отсчет заново. Но в конечном счете результаты были потрясающие. Я стал предельно уверенным в себе, чрезвычайно целеустремленным и энергичным. Половое влечение набрало поразительную силу. Этого следовало ожидать, учитывая условия эксперимента. И в целом я необыкновенно легко и быстро выполнял важные дела сразу во всех областях жизни. Но самое удивительное в том, что не только моя супруга, но и многие другие женщины стали очень часто выказывать симпатию ко мне, хотя, разумеется, в этом отношении меня больше всего интересовала лишь моя замечательная и фантастически терпеливая красавица-жена, доктор Лана. Как ни удивительно, но живя в описанном режиме, я был доволен собой и своими достижениями больше, чем на предыдущем этапе эксперимента. Затем наступил последний этап исследования, главной задачей на котором было продержаться целых 30 дней не только без семи но и вообще без половых актов. Я назвал это режим «Монаха». Мне было очень-очень непросто. Ставить подобный эксперимент над собой я не советую, пожалуй, никому, разве что тем, кто хочет устроить максимально жесткую проверку собственной силы воли. Несколько раз я срывался, но после того, как я наконец-то начал проявлять требуемую стойкость, заметил, что, хоть на протяжении 30 дней и усиливались чувство радости, уверенность в себе и бодрость, все же эти результаты были менее ощутимыми, нежели на предыдущем этапе исследования. К тому же каждый раз по истечении 30 дней тяга к интимной близости становилась слабее на целых 20%. Видимо, чем реже проявляется и удовлетворяется половое влечение, тем меньше энергии ему начинает выделять организм, полагая, что размножение перестает быть нужным. К счастью, когда после режима монаха я на протяжении нескольких недель выполнял даосские практики, предназначенные для усиления полового лечения, я просто начал чаще заниматься сексом. В интимной стороне жизни у меня все вновь пошло на лад. Слава богу, пронесло. Проведя это трехэтапное исследование, я, конечно, понял, что держаться по 30 дней без эокуляции и интимной близости – задача слишком трудная для того, чтобы делать это часто. Однако я заметил, что научился очень четко осознавать, как именно чувствую себя после семиизвержения. Наблюдая за своим состоянием, я обнаружил, что в течение двух-трех дней после оргазма испытывал некое подобие похмелья. Мне не доставало энергии, и за какое бы дело я ни брался, сосредоточиться и увлеченно довести начатое до конца не получалось. Да и в целом жизнью я в такие периоды был недоволен. Когда же я позволял себе малые окуляции, к интимной близости меня тянуло сильно. а с самочувствием и мировосприятием был полный порядок. Замечу, что подобный эффект я тогда отнес к разряду совершенно неожиданных. То есть, если внимательно рассмотреть весь ход эксперимента, то станет очевидно, что когда я занимался сексом часто, а семи извержения допускал лишь раз в 30 дней, у меня была самая высокая степень удовлетворенности жизнью. Все это меня очень удивило, но, как оказалось, полностью согласовывалось с научными фактами». После семиизвержения у мужчины резко возрастает уровень пролактина, гормона, от действия которого уменьшается тяга к сексу и клонит в сон. У женщин оргазм тоже стимулирует выработку этого вещества, но не столь ощутимо, как у сильного пола. Пролактин препятствует действию другого гормона, дофамина, который выделяется, когда мы чувствуем радость и счастье. Именно поэтому после полового акта Многие мужчины на протяжении порой нескольких часов чувствуют слабость и небольшую подавленность. Из-за повышенного уровня пролактина у представителей сильного пола падает уровень тестостерона, а это, если учесть результаты некоторых исследований, одна из причин, по которым у мужчин с хорошим состоянием здоровья, воздерживающихся от секса в течение трех недель, выделение тестостерона усиливается. В то же время, если представитель сильного пола во время интимной близости не доводит дело до извержения, это также стимулирует выработку тестостерона. Количество выделяемого гормона в этом случае возрастает на 72%. Вероятно, этим как раз и объясняется интерес, который ко мне проявляли женщины, когда я ставил над собой описанный выше эксперимент. Они чувствовали, что у меня высокий уровень тестостерона и явная тяга к сексу, хотя я не пытался целенаправленно выполнять какие-либо действия, способные сделать меня притягательным. Или, может, причина была в изменениях, которые произошли с моими феромонами? Феромоны – химические вещества, которые вырабатываются некоторыми животными и служат в частности сигналом о готовности к спариванию. Некоторые исследователи полагают, что у человека тоже есть способность выделять подобные вещества и таким образом привлекать представителей противоположного пола. Жаль, я раньше не знал, что если редко удовлетворяешь половое влечение, то становишься все более энергичным, успешным и привлекательным для противоположного пола. Согласно даосскому учению, у женщин желание продолжать заниматься сексом после получения оргазма не затухает, поэтому описанный выше опыт, который я поставил на себе, подходит лишь для мужчин. У всех женщин, испробовавших эту даосскую практику, стремительно падал уровень окситоцина. что в конечном счете приводило к скверным результатам. Окситоцин – гормон, который способствует ослаблению тревоги, беспокойства, усилению желания общаться, налаживать эмоциональную связь с людьми, стимулирует сокращение гладкой мускулатуры матки во время родов, способствует выделению молока. Об окситоцине подробнее поговорим в следующем разделе. Представителю сильного пола совершенствовать интимную сторону своей жизни проще в том случае, если избранница – разделяет его устремление и готова в определенные периоды отказываться от сознательных проявлений полового влечения, чтобы помочь своему мужчине строго соблюдать правила даосской практики. Через некоторое время после того, как я впервые рассказал слушателям Bulletproof Radio о результатах, которые получил в ходе соблюдения даосских принципов, многие сообщили мне, что тоже начали работать над собой по описанной схеме и сумели добиться потрясающих перемен. От нескольких пар я узнал, что с помощью даосского метода им коренным образом удалось улучшить свои отношения. По словам одного парня, которому на тот момент было почти 30 лет, через 60 дней после следования правилам даосов у него постепенно проявились такая энергичность и трудолюбие, что начальство повысило заработную плату молодого человека на 30 тысяч долларов. Другой парень стал настолько целеустремленным и сообразительным, что наконец-то смог основать собственную компанию, о которой давно мечтал, и довольно быстро начал ее развивать. А я сам в тот год, когда выполнял даосскую практику, не только был занят полную рабочую неделю, так как руководил компанией, относившейся к сфере информационных технологий, но и вновь стал отцом, попутно умудряясь трудиться над созданием компании Bulletproof. У меня бы точно не хватило сил на все эти направления, если бы я не научился разумно контролировать тягу своего организма к продолжению рода. Чуть позже я подробнее расскажу вам, как основательно могут испортить ход вашего личностного развития просмотр порнофильмов и мастурбация. Это, конечно, по-своему интересные и приятные занятия, но посвящать им много времени означает постепенно лишить себя шансов когда-нибудь войти в категорию выдающихся людей, способных менять мир. Тот, кто не может хотя бы 30 дней контролировать свои желания, не способен контролировать собственный организм и позволяет ему расходовать уйму энергии впустую. Список действий. Первое. Женщинам рекомендую выяснить временные границы своего окна любви и внимательно изучить описанные в этом разделе советы и идеи Джона Грея. Возможно, некоторые из них принесут большую пользу. Расскажите своему партнеру, когда начинается и заканчивается ваше окно любви. Попросите запланировать свидание на наиболее подходящий для этого день. Второе. Мужчинам неплохо было бы сосредоточиться на ценных мыслях Джона Грея об уровне тестостерона. Подумайте, какие из идей и советов этого человека могли бы помочь вам добиться наиболее важных перемен к лучшему. Если у вас есть возлюбленная, то поинтересуйтесь, когда открывается ее окно любви, и устройте в этот день свидание. Третье. Начните исследование. Записывайте информацию о том, как вы проявляете половое влечение, сколько раз допускаете семи извержения, и как при этом меняется степень вашей удовлетворенности жизнью. Таким образом, вы довольно точно выясните, как каждый оргазм влияет на ваше самочувствие, мировосприятие и готовность добиваться поставленных целей. Четвертое. Мужчинам, стремящимся повысить уровень тестостерона, советую реже эокулировать. Регулярно выполнять физические упражнения в режиме высокой интенсивности. Употреблять меньше сахара и побольше продуктов, содержащих полезные жиры. А еще отказывайтесь, деликатно, разумеется, от интимной близости с человеком, с которым состоите в паре, если чувствуете, что ваш организм не полностью восстановил оптимальный уровень тестостерона. Рекомендую послушать. Джон Грей. Зависимость, сексуальность и СДВГ. Джон Грей.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 Новая версия для современного мира. Умения, навыки, приемы для счастливых отношений. Кристофер Райан, Касильда Жетта. Секс на заре цивилизации. Эволюция человеческой сексуальности с доисторических времен до наших дней. Правило 16. Оргазм у женщин – это важнейший фактор, влияющий на их самочувствие, здоровье и успешность. Если вы женщина, то, надеюсь, к своей способности испытывать оргазм – вы не относитесь как к чему-то заурядному, малозначащему и обособленному от других сфер жизни. Когда во время секса достигается высшая степень наслаждения, возрастает уровень всех гормонов, связанных с такими чувствами и состояниями, как радость, счастье, энергичность, работоспособность, а также укрепляется иммунитет. Получать удовольствие и правильно использовать энергию, которую оно дает, это особый навык, позволяющий перейти на новые уровни удовлетворенности жизнью. Как только вы научитесь в полной мере управлять способностью испытывать оргазм, станет гораздо проще менять правила игры под названием «жизнь». Изучая, как разные способы проявления и удовлетворения полового влечения влияют на мое самочувствие, я понял, что необходимо уделить должное внимание и другой важнейшей теме – теме женской сексуальности и всего, что с ней связано. Я начал искать профессионалов, с которыми можно было бы подробно обсудить эти вопросы. Первый, с кем мне удалось познакомиться и поговорить о разных аспектах полового влечения, стала Эмили Морс. Специалист, отлично разбирающаяся в том, как образуется и проявляется тяга к интимной близости у сильного и прекрасного полов. И ведущая подкаста Sex with Emily. Движущей силой, побудившей ее создать этот подкаст, стало желание рассказывать людям о способах, помогающих улучшить интимную сторону их жизни, и о благотворном влиянии, которое женский оргазм оказывает на самочувствие и здоровье прекрасного пола. В интервью доктор Морс призналась, что выросла в семье, в которой доминировали либеральные принципы и ценности. Многие люди сразу могли подумать, что в обстоятельствах и вопросах, связанных с половым влечением, У такой женщины не должно быть никаких трудностей и ни одной причины для смущения. Но это не совсем так. Мама часто говорила Эмили, «Если захочешь что-то узнать о сексе, не стесняйся и спрашивай у меня». Но, увы, этим дело и ограничивалось. Так как, видя, что никто в семье не позволяет себе рассуждать об интимной близости, девочка попросту боялась задавать вопросы на эту тему. Когда началась учеба в колледже и попутно Эмили стала делать первые шаги в изучении своей сексуальности, Девушке казалось, что в половом акте нет ничего интересного и приятного. А однажды, услышав, как кто-то из ее друзей упомянул оргазм, Эмили спросила, а что это такое? К сожалению, доступа к важным фактам о разных аспектах полового влечения нет у очень многих людей. И именно это подтолкнуло меня посвятить теме секса целую главу. Сейчас доктор Морс регулярно участвует в конференциях по всему миру, на которых обсуждаются вопросы, связанные с интимной стороной жизни человека. Таким образом, Эмили получает самую свежую и достоверную информацию о важнейших идеях, инициативах и продуктах, относящихся к сфере сексологии, а затем помогает женщинам правильно использовать все эти новации, обучая их все более и более эффективно управлять энергией собственного желания. По наблюдениям доктора Морс, одна из самых часто встречающихся трудностей у женщин – слабая тяга к интимной близости. Многие женщины, с которыми работает и общается доктор Морс, чувствуют растерянность, подавленность и уже не ждут перемен к лучшему. К счастью, Эмили нашла весьма действенный и одновременно очень простой способ усиления женского либидо – улучшения кровообращения. У представительниц прекрасного пола возбуждение и оргазм Возможно лишь в том случае, когда кровь приливает к гениталиям. То же самое верно и для сильного пола. Усовершенствовать ход этого процесса помогают, как женщинам, так и мужчинам, препараты наподобие Виагры и другая тяжелая артиллерия. Однако существуют безопасные способы, не связанные с употреблением лекарств. Доктор Морс советует, например, мастурбировать и при этом очень внимательно прислушиваться к собственным ощущениям. Так улучшается способность организма испытывать полноценное возбуждение. Еще один несложный способ, благотворно влияющий на половое влечение – выполнение упражнений Кегеля. Арнольд Кегель, 1894-1981, американский гинеколог. В них задействованы мышцы тазового дна, которые мы сокращаем, когда хотим задержать мочеиспускание. В течение дня можно делать следующее – Напрягайте эти мышцы и удерживайте их в таком состоянии 10 секунд, затем расслабляйте. Выполняйте упражнение столько раз, чтобы длительность его выполнения в общей сложности составляла несколько минут в день. И это очень полезно как для женщин, так и для мужчин. У последних улучшается способность контролировать семиизвержения, а оргазм становится все более и более сильным. Кому из нас не хотелось бы таких положительных перемен? У женщин ощущение, которое она испытывает на пике наслаждения во время секса, становится ярче, улучшается способность контролировать мочеиспускание, то есть можно попрощаться с такой проблемой, как непроизвольное выделение мочи, которое случается, когда вы, например, чихаете, и усиливается либидо. Следующим экспертом, с которым мне удалось встретиться и поговорить, была Джоулин Брайтон, натуропат, специалист по функциональной медицине и женскому здоровью. Натуропатия – Лечебная практика, в рамках которой используются растительные лекарственные средства и другие продукты природного происхождения. Функциональная медицина – система принципов и методов, направленных не на лечение болезней как таковых, а на то, чтобы избавить организм человека от различных нарушений, которые служат первопричинами недугов. Доктор Брайтон утверждает, что если женщина испытывает оргазм минимум 1 два раза в неделю, У нее улучшается самочувствие и замедляется старение организма. Согласно результатам исследования, проведенного Джоулин, у тех, кто регулярно занимается сексом и испытывает оргазм, налаживается работа иммунной системы и понижается уровень маркеров воспаления. Маркеры воспаления – химические соединения, которые синтезируются в организме, когда протекает тот или иной воспалительный процесс. Это логично, если вспомнить, что у женщин после пика удовольствия во время интимной близости снижается количество вырабатываемого кортизола, гормона, который участвует в развитии реакции на стресс и запускает воспалительные процессы. Стало быть, чем чаще женщина испытывает оргазм, тем реже она бывает встревоженной, раздражительной и тем меньше болеет. А еще ее организм дольше сохраняет молодость. Стоит особо отметить, что от увеличенного количества оргазмов положительные перемены происходят только у женщин. Почти все советы, изложенные в этой аудиокниге, подходят для представителей обоих полов. Однако, когда речь идет об оптимальной частоте, с которой организм должен достигать высшей степени наслаждения во время секса, для сильного и прекрасного полов рекомендации совершенно разные. В принципе, мужчина способен пребывать на пике удовольствия и при этом не экулировать. Просто мало кому удается сделать это с первого раза без довольно долгих тренировок. Чем чаще женщина испытывает оргазм, тем положительнее это сказывается на ее гормональном фоне. Кроме того, улучшаются способности противостоять стрессу и открывается доступ к измененным состояниям сознания. Если у мужчин из-за частых оргазмов снижается уровень тестостерона, то у женщин, напротив, тело наполняется энергией, которая появляется благодаря существенно возрастающему уровню эстрогена и окситоцина. Последний часто называют молекулой любви, потому что под его влиянием у человека усиливается стремление общаться, налаживать прочные доверительные отношения, улучшается способность полноценно расслабляться, все чаще возникает желание проявлять щедрость и великодушие. Именно окситоцин вызывает приятные теплые чувства, которые появляются сразу после секса. Кроме того, положительный эффект от воздействия этого гормона усиливается эстрогеном. Когда представительница прекрасного пола испытывает оргазм, оба этих гормона функционируют взаимосвязано, создавая коктейли с таких чувств, как расслабленность, счастье и доверие. Вдобавок, после оргазма возрастает уровень серотонина, а это, конечно же, означает, что самочувствие и настроение становятся еще лучше. В общем, часто оргазмы оказывают на тело, мышление и эмоции женщины Такое же благотворное влияние, какое редкие семиизвержения оказывают на здоровье и мировосприятие мужчины. На мой взгляд, это явное свидетельство того, что природа очень чутко и мудро контролирует основные составляющие нашей жизни. Список действий. Первое. Женщинам необходимо понимать, что их способность испытывать оргазм – это ключ к отличному здоровью и долголетию. Вряд ли многие откажутся идти таким приятным путем к столь важным целям, правда? Второе. Если у вас слабая либидо, старайтесь регулярно выполнять упражнения Кегеля. Они помогают постепенно усиливать тягу к интимной близости. Третье. Если вы состоите в паре с женщиной и хотите сделать ваши отношения долговечными, дам вам такой совет. Начните уделять особое внимание тому, как доставить своей спутнице максимум радости и наслаждения во всем, что связано с сексом. Рекомендую послушать. Эмили Морс. Оргазм, упражнения Кегеля и сексология. Эмили Морс. Как взломать барьеры, мешающие улучшить интимную сторону жизни. Джоулин Брайтон. О женском здоровье. Синдроме отмены противозачаточных средств и повреждениях мозга. Пол Зак. Вас обнимает доктор Любовь. Правило 17. Когда думаете о сексе, Позволяйте себе выходить за рамки обыденного и привычного. Интимная близость позволяет перейти в измененное состояние сознания, такие как, например, поток. Они помогают накапливать силы, необходимые для достижения важных целей в разных сферах жизни. Чтобы получить доступ к подобным состояниям, нужно проявить смелость и расширить границы того, что вы считаете дозволенным и удобным. Разрешая себе экспериментировать в областях, которые непосредственно относятся к проявлениям вашей сексуальности, вы получаете шанс узнать что-то новое о работе собственного тела, почувствовать себя более раскрепощенными, добиться впечатляющих целей, связанных с избавлением от тех или иных недугов и улучшить творческие способности. Итак, мы выяснили, что оргазм влияет на жизнь и здоровье сильного и прекрасного полов по-разному, но приводит к одинаково полезным результатам. Между тем, в интимной близости есть другие, менее очевидные аспекты, суть которых более глубока, нежели просто психофизиологическое наслаждение. Я стал искать специалистов, не только изучающих вопросы, связанные с половым влечением, но и знающих, как с помощью этой силы достичь состояния потока или иных подобных ему состояний, в которых тело и разум способны работать предельно эффективно. Вы наверняка помните, с чего обычно начинаются сказки. жили-были, в некотором царстве, в некотором государстве, и чем они заканчиваются, и жили они долго и счастливо. Примерно по такому же сценарию развивается интимная близость. Как правило, первый этап – это предварительные ласки. Следующий, в большинстве случаев, введение пениса во влагалище. А затем, в идеале, через некоторое время достигается пик наслаждения и половой акт завершается. Схема классическая, почти всегда приводящая к желаемому результату, однако не лишенная некоторых недостатков. Один из них заключается в том, что человек привыкает удовлетворять свою страсть одними и теми же способами. Но если в начало, середину и завершение полового акта не привносить ничего нового, ощущения перестают быть приятными и долгожданными. Еще одна трудность в том, что для многих, кто практикует классический вид секса, оргазм зачастую становится главной целью. Но следует помнить, что зацикливаясь на результате, вы невольно создаете атмосферу напряженности, не позволяете половому влечению проявляться естественным образом и рискуете упустить важные нюансы самого процесса. К тому же зачастую появляется вредное убеждение, согласно которому достичь высшей степени наслаждения должны и вы сами, и тот, с кем вы занимаетесь сексом. Стало быть, если кто-то из двоих не испытал оргазм, то другой считает себя виноватым. А это довольно быстро оборачивается обостренным чувством стыда, заставляет тревожиться по поводу возможной в будущем неудачи и приводит ко многим другим неприятностям. Никому не хочется ощущать себя в постели неполноценным. Но если, наконец, раскрепоститься и выбросить из головы мысли о том, что оргазм – это основная цель, то удастся сломать многие психологические преграды, а, следовательно, полностью сосредоточиться на близости между вами и вашим спутником или спутницей. Станет гораздо проще говорить обо всем, что вы действительно хотите воплотить в реальность во время секса, даже если раньше вы никогда подобные желания не озвучивали. Это очень важно, потому что с точки зрения вашей нервной системы половой акт – вопрос жизни и смерти. Если в сексе вы не получаете удовлетворения в той степени, которая полностью соответствует вашим потребностям и предпочтениям, то бессознательная сфера психики чувствует нечто вроде голода. Избавляйтесь от предрассудков и решитесь откровенно обсудить со своим избранником или избранницей то, как и в каких аспектах вы желаете поменять интимную сторону ваших отношений. После этого каждый половой акт станет особенным, неповторимым. Вы будете заниматься любовью легко и с удовольствием, не посвящая все силы одному только напряженному ожиданию оргазма. Ведь когда вы, например, едите хорошо приготовленное блюдо, Вам хочется испытывать приятные вкусовые ощущения, а не просто как можно быстрее достичь чувства сытости. Один из очень эффективных способов попасть в поток – это просто позволить себе мысли о сексе. В рамках курса «40 лет созерцания» мы обучаем клиентов одному любопытному и, как выяснилось, безотказному приему. Он полезен для тех, кто пытается с помощью нашего специального оборудования отслеживать изменения в работе собственного организма, но застревает, То есть не может найти в себе нужные силы для перехода в поток. Простой надежный способ, который мы предлагаем таким людям, заключается в том, чтобы разрешить своему разуму кратковременную сексуальную фантазию. Когда ваши подопечные включают воображение и начинают думать о чем-то, что сильно их возбуждает, активность их мозга возрастает с невероятной быстротой и открывается доступ к потоку. Этот прием срабатывает только если в своем воображении вы рисуете именно то. отчего сила вашего полового увлечения пробуждается довольно быстро. Не имеет значения, о чем конкретно вы думаете. Главное, чтобы вам это по-настоящему нравилось. Не обязательно представлять себе половой акт от начала до конца. Для большинства людей это менее эффективно, нежели мысль о каком-то одном аспекте секса, который возбуждает их больше всего. При этом надо постараться не осуждать себя за выбранную фантазию. Когда я тренировался в ходе курса «40 лет созерцания», мне тоже пришлось столкнуться с трудностями на пути к потоку. Но, судя по данным ЭЭГ, работоспособность мозга у меня была выше всего именно в те периоды, когда я рисовал в своем воображении нечто, что мне безумно нравилось. Если вы сможете признаться себе и своему избраннику или избраннице, какие стороны и нюансы интимной близости вы хотели бы изменить, у вас улучшится способность переходить на новые, необычные уровни осознанности. благодаря которым можно добиваться потрясающих результатов и в работе, и в любых других сферах жизни. Причем такой эффект будет сохраняться довольно долгое время. Не стоит сужать фокус внимания и направлять его на мысли о желаемой цели, то есть оргазме. Для вашего разума это аналитическая работа, а она, согласно результатам исследований, мешает полноценному проявлению эмоций и эмпатии. При таких условиях удовлетворение, получаемое от секса, не может быть полным. Эмпатия, счастье, желание созидать, собранность, чувство единения с другими – все это проявляется лишь в том случае, если время от времени приостанавливать работу аналитической стороны мышления и внимательно прислушиваться к интуиции. Такой подход действительно приведет к тому, что интимная близость станет полностью соответствовать вашим желаниям и потребностям. Размышляя о том, что половое влечение может открыть доступ к потоку, новым уровнем творческого видения и даже помочь в развитии духовных аспектов личности, я решил пообщаться с теми, кто точно знает, как добиться всех этих необычных перемен. Мне удалось найти одного из ведущих специалистов по практике интимной медитации, которая непосредственно влияет на способность испытывать оргазм. В ходе практики один из участников пары, обычно это мужчина, хотя в некоторых случаях может быть и женщина, поглаживает клитор своей партнерши в течение 15 минут. Таким образом, и сам мужчина, и женщина полностью сосредотачиваются на физических ощущениях и чувстве эмоциональной связи, которая служит основой для счастливых взаимоотношений. Думаю, некоторые из вас сейчас смущены. Но ведь совсем недавно я поделился с вами информацией о том, как семиизвержение влияло на мою жизнь в течение года. Все было описано подробно, и раз мы нашли в себе силы, прослушать о том моем исследовании, то сейчас вам уж точно нечего стесняться. Эксперта, к которому я обратился, зовут Эли Блок. Он один из ведущих инструкторов компании One OneTaste, которая обучает всех желающих этой интимной практике, но, надо сказать, обладает до некоторой степени неоднозначной репутацией. По словам Эли Блок, многие становятся его клиентами отчасти потому, что хотят открыть для себя в интимной стороне жизни что-то новое, нестандартное. В интервью он рассказал о техниках, которым обучает людей. Родителям лучше послушать описание этих техник, прежде чем разрешать ознакомиться с ним своим детям. Или объяснил, что с помощью энергии своего тела один участник пары может погрузиться в поток и ввести в это состояние другого участника. Таким образом создается эмоциональное и физическое единение, и оба человека способны полностью сосредоточиться на текущем моменте. Подобная практика помогает преодолеть психологические барьеры, из-за которых секс для многих пар становится однообразным и скучным, а также дает возможность почувствовать очень крепкую, глубинную связь со своим партнером. По признанию клиентов Элли Блока, это весьма ценный и в некоторой степени метафизический опыт. Список действий. Первое. Попробуйте интимные медитации или какую-либо другую практику, Но перед этим, как следует, изучите необходимую в каждой из них технику безопасности. Необычные методы, позволяющие почувствовать истинные потребности своего тела, раскрепоститься и войти в состояние потока, применяйте вместе со своим партнером лишь в том случае, если вы оба сознательно соглашаетесь на это. Второе. Откровенно поговорите со своим избранником или избранницей о том, что каждого из вас устраивает и не устраивает в ваших интимных отношениях. и какие фантазии вы, и он, или она, хотели бы воплотить в реальность. Даже если сама мысль о подобной беседе вселяет в вас робость, приложите все усилия, чтобы преодолеть этот страх. Третье. Подумайте о способах, которые помогли бы сделать секс более интересным и многогранным. Дополните интимные отношения нестандартным нюансом. Таким образом, вы наверняка испытаете новые ощущения, что позволит укрепить эмоциональную связь с вашим партнером. Рекомендую послушать. Элли Блок. Компания One OneTaste. Интимная медитация и состояние потока. Джеффри Миллер. Секс, власть и доминирование. Правило 18. Используйте секс как самое эффективное лекарство. Занимайтесь любовью только с тем человеком, который вам по-настоящему нравится. При таком условии в вашем теле произойдут химические реакции, благодаря которым вы почувствуете себя более раскрепощенным и погрузитесь в состояние потока. При этом просмотр порнографии дает противоположный эффект. Образуются химические соединения, которые влияют на ваш мозг таким образом, что вы становитесь зависимым от просмотра порно и теряете способность открывать для себя поток. Из всех средств, позволяющих удовлетворять половое влечение, многие выбирают порнофильмы. Но это примерно то же самое, как не обращать внимания на полезные продукты питания и есть пищу, в состав которой входит кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. По результатам исследований, употребление кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы увеличивает риск развития таких заболеваний, как ожирение и диабет. Выяснив, что оргазм провоцирует выделение гормонов и нейротрансмиттеров, связанных с чувством счастья, а секс помогает перейти на новые уровни творческого мышления и работоспособности, я решил узнать, есть ли у этих положительных перемен оборотная сторона. Стремление найти ответ подтолкнуло меня взять интервью у одного из первопроходцев, сумевших взломать тайны, скрытые в устройстве человеческого мозга. Речь идет о Билли Харрисе. К сожалению, Билла больше нет в этом мире. Он умер, когда велась работа над последними этапами редактирования этой книги. Билл Харрис остался в нашей памяти как основатель Centerpoint Research Institute, разработчик программ по улучшению работы мозга, принесших пользу сотням тысяч людей, и как человек, который жертвовал десятки миллионов долларов на благотворительность. В ходе нашего разговора, насыщенного очень важными и интересными мыслями, Билл вспоминал, как в 2008 году ему пришлось пройти через тяжелый болезненный развод. Это было прямо перед началом мирового экономического кризиса. Билл постоянно испытывал стресс, и так как его организм находился в состоянии бей или беги, часто принимал опрометчивые решения, совершенно не осознавая причину своих промахов. За короткий промежуток времени Бил шесть раз нарушил правила дорожного движения, и его на время лишили водительских прав. Харрис прошел обследование у доктора Даниэла Амена. Об этом выдающемся психиатре и специалисте по вопросам работы мозга я рассказывал в главе 4. И по результатам сканирования стало ясно, что из-за постоянного психического напряжения у Билла началась избыточная активность в лимбической системе мозга, отвечающей за чувства и эмоции. Как объяснил мне сам Харрис, выбор решения определялся действием дофамина, непосредственно связанного с системой поощрения. Система поощрения или система вознаграждения. Структура нервной системы, которая вызывает чувство удовольствия при выполнении определенных действий и таким образом влияет на мотивацию и поведение. Система поощрения подталкивает нас к действиям, которые стимулируют выработку этого гормона. Нам хочется сиюминутных удовольствий. Когда мозг жаждет ощутить быстрое и сильное воздействие дофамина, Вы беретесь за те занятия, от которых можно получить наслаждение прямо сейчас, но которые в конечном счете принесут вам вред. К подобным действиям можно отнести употребление продуктов, содержащих сахар или прошедших глубокую технологическую обработку, и даже прием наркотических веществ. Но как это все связано с сексом? Дело в том, что во время интимной близости с живым человеком и при просмотре порнофильмов вырабатывается разное количество гормонов счастья. Если говорить точнее, порнография заставляет ваш мозг выделять больше дофамина, а настоящий половой акт – больше окситоцина. А теперь подумайте о том, что сегодня соблазнительные фильмы и фотографии доступны нам в любой момент и в неограниченном количестве. И на подобное изобилие наш мозг реагирует так же, как на алкоголь или сахар. Испытывает кратковременное удовольствие, но с каждым следующим разом это ощущение становится менее ярким. Мозгу, чтобы, как и прежде, получать желаемое наслаждение, требуется все больше и больше приятных раздражителей. Выходит, если начинаешь регулярно смотреть порнофильмы, то организм постепенно привыкает к этой приятной стимуляции. Затем ее интенсивность приходится повышать, то есть смотреть порно чаще и дольше, чтобы мозг продолжал полноценно возбуждаться и ощущать наслаждение. По данным исследования, проведенного в 2014 году во Франции, 60% мужчин, которые регулярно смотрят порнофильмы и при этом легко и быстро могут добиться эрекции наедине с собой, не способны достичь такого же результата во время настоящего полового акта. Все еще считаете, что порно не вызывает зависимости? Изучив результаты сканирования мозга, которые прошли мужчины, считавшие себя зависимыми от просмотра порнофильмов, специалисты из Кембриджского университета, исследовавший работу мозга, пришел к выводу, У этих людей в сером веществе центральной нервной системы присутствуют такие же изменения, как и у наркоманов. Страшновато, правда? Настоятельно советую отказаться от порно минимум на месяц и понаблюдать, как изменится сила вашего полового влечения, самочувствие, здоровья и способность добиваться поставленных целей на работе. Потребуется, конечно, изрядная выдержка. Даже если сейчас вы считаете, что будет очень тяжело, все-таки попробуйте. Я убежден, что это принесет огромную пользу». Весьма ценными мыслями, касающимися зависимости от порнографии, поделилась со мной Пуджа Лакшмин, которая изучает способности человека испытывать оргазм. Она рассказала, что когда-то занималась интимными медитациями, в ходе которых ощутила, насколько благотворно влияет подобная практика на работу мозга, и это кардинально изменило ее жизнь. Лакшмин выросла в обычной индийской семье и постоянно чувствовала психологическое давление. Ее побуждали трудиться, не покладая рук, чтобы быть успешной. Девушка стала врачом и вышла замуж за человека, который соответствовал всем предпочтениям и требованиям ее родителей. Между тем, Пуджа все острее и острее ощущала, что в ее жизни нет ни намека на счастье. С детства она привыкла держать все чувства в себе и поэтому плохо понимала, что такое положительные и отрицательные эмоции, приятные и неприятные ощущения. Интимные медитации, позволившие Пудже в полной мере прочувствовать, как работает ее тело, привели к удивительному и даже несколько пугающему для женщины результату. Она вдруг стала четко осознавать, как ощущается боль и что такое наслаждение. Со временем Лакшми научилась уверенно и спокойно управлять своим телом. поняла, как можно получать полноценное удовольствие и избавилась от замкнутости. Вдохновленная этими переменами, она решила профессионально изучать влияние оргазма на жизнь и здоровье человека и помогать людям развивать в себе качества, тесно связанные с функциями гормона окситоцина, общительность и умение доверять. По мнению доктора Лакшмин, один из недостатков порнографии в том, что в отличие от других способов удовлетворить половое влечение, она не позволяет перейти в состояние потока. Если говорить именно об оргазме, то, как мы уже знаем, мозг вырабатывает разное количество химических соединений в зависимости от того, в каких именно условиях вы достигаете высшей степени наслаждения. То есть, например, делаете ли вы это в одиночку или во время секса с человеком, который вам нравится. Мастурбируя, вы почти полностью контролируете то, что происходит с вашим телом. Это примерно то же самое, что пытаться щекотать себя – Как бы вы ни старались, полнота ощущений не будет. Для того, чтобы позволить своему телу испытать по-настоящему яркий оргазм, заниматься сексом нужно с живым человеком. Доктор Лакшмин утверждает, что начав половой акт или выполняя интимную медитацию, человек ощущает собственное тело особенным образом. Одним из результатов станет то, что если в этом процессе вы выступаете в роли получателя, то есть того, к кому прикасаются, кого поглаживают и тому подобное, то через некоторое время начнете ощущать довольно сильное удовольствие даже от легкого воздействия со стороны партнера. Вполне вероятно, что столь повышенная чувствительность поможет вашему телу повысить восприимчивость к дофамину, если она снизилась, например, из-за пристрастия к порнофильмам. Интимная медитация, разумеется, приносит пользу и тому, кто играет активную роль по отношению к получателю. Нервная система обоих партнеров как бы подстраиваются друг под друга и функционирует согласованно. Подобная взаимосвязь оказывает непосредственное воздействие на работу мозга, а именно, по словам доктора Лакшмин, успокаивает лимбическую систему. Именно с этой целью, но своими методами, достигал самоуглубленности и расслабленности Билл Харрис, когда стремился помочь себе выйти из состояния «бей или беги» и начать наконец-то принимать конструктивные решения. Что же касается интимной медитации, то Пуджа Лакшмин иногда называет ее «ускоряющей». так как эта техника довольно быстро совершенствует лимбическую систему, в результате чего у человека обостряются все чувства, в том числе и интуиция. Список действий. Первое. Откажитесь от порнографии на месяц. Если на 30 день почувствуете, что было тяжело, поставьте перед собой цель продержаться еще месяц. Второе. Задействуйте разные способы, позволяющие наладить работу лимбической системы. Практикуйте классическую или интимную медитацию, либо регулярно занимайтесь сексом. Рекомендую послушать. Билл Харрис. «Принимайте неправильное решение. Это из-за дофамина». Пуджа Лакшмин. «Интимная медицина. Как взломать проблемы, связанные с сексом». Сон, секс и технологии на конференции Bulletproof.